Глава 79 В подъезде было тихо. Стараясь громко не дышать, напарники спустились до второго этажа. Там их набугала вышедшая из квартиры пожилая женщина. Барнаби едва успел спрятать пистолет за спину. «Вы к Позольскому?» – спросила дама. «Нет, к Тому Хекману, ответил Джек. «Здесь такой не живет. Что там за стрельба, не знаете?» «Не знаем. Мы, наверное, ошиблись подъездом. Извините». Напарники обошли любопытную даму и вскоре оказались перед дверью. Барнаби чуть приоткрыл ее, выглянув во двор, но не заметил ничего опасного. Только несколько жильцов стояли у арки, которая вела в соседний двор, и обсуждали недавнюю перестрелку. Джек с Барнаби вышли и направились к стоявшим неподалеку автомобилям. Нетрудно было догадаться, что именно на них прибыли майор Гастон и его люди. Подойдя к большой бордовой машине, Джек открыл незапертую дверцу. Должно быть, Гастон не боялся угонщиков. «Садись!» – скомандовал он. Барнаби плюхнулся на соседнее сиденье. Джек завел мотор и стал быстро выворачивать руль. Требовалось поскорее убраться со двора, пока не вернулись контрразведчики. Выехав на улицу Векслера, он повел машину в сторону центра, то и дело пропуская сновавшие туда-сюда полицейские автомобили. В этот день у них было много работы. «Подумать только! Мы опять всех сделали!» – усмехнулся Барнаби и хлопнул себя по колену. «Вот только жрать очень хочется, ведь уже почти вечер!» «Вечер, он вечер. Только нам еще нужно сделать документы». Ты же сказал, начал было Барнаби, но его перебил невесть откуда взявшийся голос. 209 209-й, ответьте 02-му». Барнаби завертел головой, не понимая, откуда исходит голос. Наконец он догадался открыть бардачок и обнаружил там целую станцию связи, которая мигала индикаторами и рисовала на красноватом экране непонятные диаграммы. После секундного колебания Рон снял микрофон и ответил. 209 слушает. Куда вы направляетесь? Судя по показаниям спутника, вы слишком удалились от 207 -го. Я преследую особо опасного преступника. Он движется в направлении центра. Понял вас. Через полминуты будьте готовы сообщить его приметы. Я свяжусь с полицией города. Положив микрофон на место, Барнаби выразительно посмотрел на Джека. Сейчас я куда-нибудь сверну, ответил тот. Недолго длилось наше счастье. Джек остановил машину возле продуктового магазина. Напарники вышли, огляделись и заспешили прочь. Только пройдя с полквартала, они перевели дух. Джек купил в киоске пару слоеных пирожков и пластиковый пакет, в который они с Барнаби уложили деньги и пистолет. Таскаться по городу с оттопыренными карманами было неудобно, да и небезопасно. Когда пирожки были съедены, Джек предложил найти такси. «А вон оно, смотри», – сказал Барнаби, указывая на канареечного цвета машину. «Стоит свободная, наверное, нас дожидается». «Куда поедем, господа?» – осведомился таксист, когда Джек и Барнаби остановились рядом с ним. Экскурсия по городу, сказал Рон. Как скажете, лишь бы денежки платили. Садитесь, это будет лучшая экскурсия в вашей жизни. Когда напарник уселись на заднее сиденье, Джек сказал: Вообще-то нам нужна твоя помощь. Какая помощь? осторожно спросил таксист. У него была такая криминальная рожа, что Джек не сомневался, этот в курсе подобных делишек. Нужны новые документы. – протянул таксист и отрицательно покачал головой. Я о таком даже и думать боюсь. За такое здесь на пять лет за решетку сажаю. Боюсь я. Жаль, произнес Джек со вздохом. Я надеялся, что ты захочешь заработать пять сотен. Пять сотен? Глаза таксиста забегали. А чем докажете, что вы не из полиции? Ничем. Но неужели ты думаешь, что такие, как мы, могут служить в полиции? Не знаю. Таксист как бы неуверенно пожал плечами, внимательно изучая пассажиров. Вообще-то я могу привести вас к человеку, который, возможно, что-то слышал об этих делах. Я говорю, возможно подчеркнул таксист. Мы поняли. Вези к этому человеку, который возможно.